Глава 7. Когда введёт нас Господь Бог твой в землю, в которую ты идёшь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы: хеттов, гергесеев, амареев, хананеев, фиризеев, евеев и иевусеев, семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, И предаст их Тебе Господь Бог твой, и поразишь их. Тогда предай их заклятию. Не вступай с ними в союз и не щедри их. И не вступай с ними в родство. Дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего. Ибо они отвратят сынов твоих от следования за мною, чтобы служить иным богам. И тогда воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя. Но поступите с ними так: жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите и рощи их вырубите, и истуканов богов их сожгите огнём; ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которой он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою и мышцей высокой я освободил тебя из дома рабства из руки фараона царя египетского и так знай что Господь Бог твой есть Бог Бог верный который хранит завет свой и милость к любящим его и соблюдающим заповеди его до тысячи родов и воздаёт ненавидящим его в лицо их погубляя их Он не замедлит ненавидяющему его самому лично воздаст. Итак, соблюдай заповеди и постановления и законы, которые сегодня заповедую тебе исполнять. И если вы будете слушать законы эти и хранить и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость к тебе, как он клялся отцам твоим. И возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего и плод земли твоей и хлеб твой и вино твое и елей твой, рождаемые от крупного скота твоего и от стада овец твоих на той земле, которую он клялся отцам твоим дать тебе. Благословен ты будешь больше всех народов. Не будет ни бесплодного, ни бесплодной ни у тебя, ни в скоте твоем. и отдалит от тебя Господь Бог твой всякую немощь, и никаких лютых болезней египетских, которые ты видел и которые ты знаешь, не наведет на тебя, но наведет их на всех ненавидящих тебя. И истребишь все народы, которые Господь Бог твой дает тебе, да не пощадит их глаз твой, и не служи богам их, ибо это сеть для тебя. Если скажешь в сердце своём народы эти многочисленные меня, как я могу изгнать их? Не бойся их. Вспомни то, что сделал Господь Бог твой с фараоном и со всем Египтом. Те великие испытания, которые видели глаза твои, великие знамения и чудеса, и руку крепкую и мышцу высокую, с какими вывел тебя Господь Бог твой, то же сделает Господь Бог твой со всеми народами, которых ты боишься. И шершней нашлёт Господь Бог твой на них, доколе не погибнут оставшиеся и скрывшиеся от лица твоего. Не страшись их, Ибо Господь Бог твой среди тебя Бог великий и страшный, и будет Господь Бог твой изгонять пред тобою народа эти мало по малу. Не можешь ты истребить их скоро, чтобы земля не сделалась пуста и не умножились против тебя полевые звери, но предаст их тебе Господь Бог твой и приведет их в великое смятение, так что они погибнут. И предаст царей их в руке твоей и ты истребишь имя их из-под небесной не устоит никто против тебя до колен искоренивших кумиры богов их сожгите огнём не пожелай взять себе серебра или золота, которые на них, дабы это не было для тебя сетью ибо это мерзость для Господа Бога твоего и не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она Отвращайся от его и гнушайся от его, ибо это заклятое. Глава восьмая. Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились и пошли и завладели доброй землей, которую с клятвой обещал Господь Бог отцам вашим. И помни весь путь, которым вёл тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоём, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живёт человек. но всяким словом исходящим из уст господа живёт человек одежда твоя не ветчала на тебе и нога твоя не пухла вот уже 40 лет и знай в сердце твоём что господь бог твой учит тебя как человек учит сына своего и так храни заповеди господа бога твоего ходя путями его и боясь его Ибо Господь, Бог твой, ведёт тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озёра выходят из долин и гор, в землю, где пшеница и ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мёд, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой. И ни в чём не будешь иметь недостатка в землю, в которой камни железа, и из гор которой будешь высекать медь. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благославляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую он дал тебе. Берегись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 и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провёл тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манную, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы в последствии сделать тебе добро и чтобы ты не сказал в сердце своем моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство это, но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силы приобретать богатство, дабы исполнить как ныне завет свой. который он клятвой утвердил отцам твоим. Если же ты забудешь Господа Бога твоего и пойдёшь вслед богов других и будешь служить им и поклоняться им, то я свидетельствую сегодня, что вы погибнете, как народы, которые Господь Бог истребляет от лица вашего, так погибнете и вы за то, что не послушаете гласа Господа Бога вашего. Глава 9. Слушай, Израиль. Ты теперь идёшь за Иордан, чтобы пойти и владеть народами, которые больше и сильнее тебя, городами большими с укреплениями до небес. Народом великим, многочисленным и великорослым сынами енаковых, о которых ты знаешь и слышал, кто устоит против сынов енаковых? Знай же ныне что Господь Бог твой идёт пред тобою как огонь поедающий. Он будет истреблять их и низлагать их пред тобою, и ты изгонишь их и погубишь их скоро, как говорил тебе Господь.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 но за нечестие и беззаконие народов этих Господь Бог твой изгоняет их от лица Твоего и дабы исполнить слово, к которым клялся Господь отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову. Поэтому знай ныне, что не за праведность твою Господь Бог твой дает тебе овладеть этой доброй землей, ибо ты народ жестоковыиный.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 Когда я взошёл на гору, чтобы принять скрижали каменные скрижали завета, который поставил Господь с вами, и пробыл на горе 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил, и дал мне Господь две скрижали каменные, написанные перстом Божьим, а на них написаны были все слова, которые изрёк вам Господь на горе и среди огня в день собрания.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 Я говорил тебе один и другой раз. Вижу я народ этот, вот он народ жестоковинный. Не удерживай меня, и я истреблю их и изглажу имя их из-под небесной, а от тебя произведу народ, который будет больше сильнее и многочисленней их. Я обратился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 Я взял, жёг его в огне, разбил его и всего и стёр до того, что он стал мелок как прах, и я бросил прах этот в поток текущий с горы. И в Теверии, в Массе и в Киброт-Гатаве вы раздражили Господа Бога вашего. И когда посылал вас Господь из Кадес-варни,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 и молился я Господу и сказал владыка Господи царь богов не погубляй народа твоего и удела твоего который ты избавил величием крепости твоей который вывел ты из египта рукою сильной и мышцей твоей высокой вспомни рабов твоих авраама исаака и якова которым ты клялся с собою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 силою твоей великою и мышцей твоей высокой. Глава 10. В то время сказал мне Господь: вытеши себе две скрижали каменные, подобные первым, и войди ко мне на гору и сделай себе деревянный ковчег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 как написано было прежде те 10 слов которые изрёк вам Господь на горе из среды огня в день собрания и отдал их Господь мне и обратился я и сошёл с горы и положил скрижали в ковчег который я сделал чтобы они там были как повелел мне Господь и сыны Израилевы отправились из Биру в Беньякане в Мозер там умер Аарон и погребён там и стал священником вместо него сын его Елиазар оттуда отправились в Гудгод из Гудгода в Иатвафу в землю где потоки вод в то время отделил Господь колено левиина чтобы носить ковчег завета Господнево, предстоять пред Господом, служить ему и молиться и благословлять именем его, как это продолжается до сего дня. Потому нет левит участия и уделы с братьями его. Сам Господь есть удел его, как говорил ему Господь Бог твой. И пробыл я на горе, как и в прежнее время 40 дней и 40 ночей. И послушал меня Господь и на этот раз и не восхотел Господь погубить тебя. И сказал мне Господь: встань. Пойди в путь пред народом этим. Пусть они пойдут и овладеют землёй, которую я клялся отцам их дать им. Итак Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой?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 И все, что на ней. Но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их и избрал вас семи их после них из всех народов, как ны не видишь. Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего и не будьте в прете жестоковыяны, ибо Господь, Бог ваш, есть Бог богов и владыка владык.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 И он Бог твой, который сделал с тобой те великие и страшные дела, какие видели глаза твои. В 75 душ их пришли отцы твои в Египет. А ныне Господь, Бог твой, сделал тебя многочисленным, как звёзды небесные. Глава 11. Итак, любя Господа Бога твоего,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 И что он сделал с Дафаном и Авероном сыновьями Елиава сына Рувима, когда земля разверзла уста свои и среди всего Израиля поглотила их и семейства их и шатры их и всё имущество их, которое было у них. Истинно глаза ваши видели все великие дела Господа, которые он сделал. Итак, соблюдайте все заповеди его.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 ибо земля, в которую ты идёшь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твоё, поливал её при помощи ног твоих, как мысличный сад. но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного орошается водой,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 который Господь даёт вам. Итак, положите эти слова мои в сердце ваше и в душу вашу. И навижить их в знак на руку свою, и да будут они повязкой над глазами вашими. И учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоём, и когда идёшь дорогой, и когда ложишься, и когда встаёшь, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих.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 Будете любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями его и прилепляться к нему, то изгонит Господь все народы эти от лица вашего, и вы овладеете народами, которые больше и сильнее вас. Всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше, от пустыни Иерихона, от реки реки Евфрат, даже до моря западного будут пределы ваши.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 если не послушаете заповедей Господа Бога вашего и уклонитесь от пути, который я заповедую вам сегодня и пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете, когда уведет тебя Господь Бог твой в ту землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, тогда произнеси благословение на горе Гаризим, а проклятие на горе Гивал. Вот они за Иорданом по дороге к захождению солнца в землях на ней в живущих на равнине против Галгала близ Дубравы моря. Ибо вы переходите Иордан, чтобы пойти овладеть землей, которую Господь Бог ваш дает вам в удел навсегда, и овладеете ею, и будете жить на ней. И так старайтесь соблюдать все постановления и законы Его. которые предлагаю я вам сегодня. Глава 12. Вот постановление и законы, которые вы должны стараться исполнять в земле, которую Господь Бог отцов твоих даёт тебе во владение во все дни, которые вы будете жить на той земле. Разрушьте все места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 Но когда перейдёте и Ордан и поселитесь на земле, которую Господь Бог ваш даёт вам в удел, и когда он успокоит вас от всех врагов ваших, окружающих вас, и будете жить безопасно, тогда какое место изберёт Господь Бог ваш, чтобы пребывать имени его там, туда приносите всё, что я заповедую вам сегодня: все сожжения ваши и жертвы ваши, десятины ваши и возношение рук ваших. и все избранные по обетам вашим, что вы обещали Господу Богу вашему, и веселитесь пред Господом Богом вашим вы, сыновья ваши и дочери ваши, и рабы ваши и рабыни ваши и левит, который посреди жилищ ваших, ибо нет ему части и удела с вами. Берегитесь приносить все сожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь, но на том только месте. который изберёт Господь Бог твой в одном из колен твоих приносив себе сожжение твои и делай всё что заповедую тебе сегодня впрочем когда только пожелает душа твоя можешь закалывать и есть по благословению Господа Бога твоего мяса которое он даёт тебе во всех жилищах твоих нечистые и чистые могут есть это как серну и как оленя только крови не ешьте На землю выливайте её как воду. Нельзя тебе есть в жилищах твоих десятины хлеба твоего и вина твоего и олея твоего и первенцев крупного скота твоего и мелкого скота твоего и всех обетов твоих, которые ты обещал, и добровольных приношений твоих и возношения рук твоих. Но ешь это только пред Господом Богом твоим на том месте, которое изберёт Господь Бог твой.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 потому что душа твоя пожелает есть мяса, тогда по желанию души твоей ешь мяса. Если далеко будет от тебя то место, которое изберёт Господь Бог твой, чтобы пребывать имени его там, то закалывай с крупного и мелкого скота твоего, который дал тебе Господь Бог твой, как я повелел тебе, и ешь в жилищах твоих по желанию души твоей. Но ешь его так, как едят серну и оленя.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 Тогда берегись, чтобы ты не попал в сеть, следуя им, по истреблении их от лица твоего, и не искал богов их, говоря: как служили народы эти богам своим, так буду и я делать. Не делай так Господу Богу твоему, ибо всё, чего гнушается Господь, что ненавидит он, они делают богам своим. Они и сыновей своих и дочерей своих сжигают на огне богам своим. Всё, что я заповедую вам, старайтесь исполнить. Не прибавляй к тому и не убавляй от того. Глава 13. Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, и сбудится то знамение или чудо, о котором он говорил тебе,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 Заповеди его соблюдайте и глаза его слушайте и ему служите и к нему прилепляйтесь. А пророк от того или становиться того должен предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа Бога вашего, выведшего вас из земли египетской и избавившего тебя из дома рабства, желая свротить тебя с пути, по которому заповедал тебе идти Господь Бог твой, и так истребить зло из среды себя. Если будет уговаривать тебя тайно брат твой, сын отца твоего или сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоём, или друг твой, который для тебя как душа твоя, говоря: пойдём и будем служить богам иным, которых не знал ты и отцы твои, богам тех народов, которые вокруг тебя близких к тебе или отдалённых от тебя от одного края земли до другого,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 Если услышишь о каком-либо из городов твоих, которые Господь Бог твой даёт тебе для жительства, что появились в нём нечестивые люди из среды тебя и соблазнили жителей города их, говоря: "Пойдём и будем служить богам иным, которых вы не знали", то ты разущись, следуй и хорошо распроси. Если это точная правда, что случилось мерзость это среди тебя,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 Да не прилипнет к руке твоей, дабы укротил Господь ярость гнева своего, и дал тебе милость, и помиловал тебя, и размножил тебя, как Он говорил тебе, как клялся отцам твоим, если будешь слушать голоса Господа Бога твоего, соблюдая все заповеди Его, которые ныне заповедуют тебе, делая доброе и угодное пред очами Господа Бога твоего. Глава четырнадцатая.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 и серно, и буйвол, и лань, и зубр, и орикс, и камелопард, возможно, олень, антилопа или дикий козёл. всякий скот, у которого раздвоены копыта и на обоих копытах глубокий разрез, и который скот жуёт жвачку, тот ешьте. только этих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта с глубоким разрезом. верблюда, зайца и тушканчика, потому что хотя они жуют жвачку, но копыта у них не раздвоены, нечисты они для вас. И свиньи, потому что копыта у неё раздвоены, но не жуёт жвачки, нечиста она для вас. Не ешьте мяса их и к трупам их не прикасайтесь. Из всех животных, которые в воде, Ешьте всех, у которых есть плавники и чешуя, а всех тех, у которых нет плавников и чешуи, не ешьте. Не чисто это для вас. Всякую птицу чистую ешьте, но этих не должно вам есть из них орла, грифа и морского орла, и коршуна и сокола и кречета с породой их. и всякого ворона с породы его, и страуса, и совы, и чайки, и ястреба с породы его, и филина, и ибиса, и лебедя, и пеликана, и сипа, и рыболова, и цапли, и зуя с породы его, и удода, и нетапыря. Все крылатые мелкие животные нечисты для вас, не ешьте их. Всякую птицу чистую ешьте. Не ешьте никакой мертвечины. И наземцу, который случится в жилищах твоих, отдай её. Он пусть ест её, или продай ему, ибо ты народ святой у Господа Бога твоего. Не вари козлёнка в молоке матери его. Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которая приходит с поля твоего ежегодно и ешь пред Господом Богом твоим на том месте, которое изберёт он, чтобы пребывать имени его там. Приноси десятину хлеба твоего, вина твоего и олея твоего, и первенцев крупного скота твоего и мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться Господа Бога твоего во все дни. Если же длинна будет для тебя дорога, Так что ты не можешь нести этого, потому что далеко от тебя то место, которое изберёт Господь Бог твой, чтобы положить там имя своё, и Господь Бог твой благословил тебя. То променяй это на серебро и возьми серебро в руку твою. и приходи на место, которое изберёт Господь Бог твой, и покупай на серебро это всего чего пожелает душа твоя: волов, овец, свина, сикера и всего чего потребует от тебя душа твоя, и ешь там пред Господом Богом твоим, и веселись ты и семейство твоё. И левита, который в жилищах твоих не оставь, ибо нет ему части и удела с тобой. По прошествии же 3 лет Отделяй все десятины произведений твоих в тот год и клади это в жилищах твоих. И пусть придёт левит, ибо ему нет части и удела с тобой, и пришелец, и сирота, и вдова, которая находится в жилищах твоих. И пусть едят и насыщаются, дабы благословил тебя Господь Бог твой во всяком деле рук твоих, которое ты будешь делать.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 Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. Приближается седьмой год, год прощения, и чтобы от того глас твой не сделался не милости в книящему брату твоему, и ты не отказал ему, ибо он возопиет на тебя к Господу, и будет на тебе великий грех. Дай ему, и взаймы дай ему, сколько он просит и сколько ему нужно. И когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо за то благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками. Ибо нищие всегда будут среди земли твоей. Поэтому я и повелеваю тебе: отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей. конец первой кассеты